Глава третья. Магический щит. Хм, то есть, за время, что я должен сделать с этим местом, чтобы жить здесь? В сумке были магические силы для постройки дома. И теперь это было возможно. Возможно построить дом, только выбрав место для него. Баназа смотрел на окрестности, пока думал о том, где я должен это сделать. Затем, неожиданно перед его глазами, появилось окно еще раз. Это окно имело моргающую красную метку, что даже Баназа смог понять, что это было предупреждение опасности. Предупреждение. Среди этих вещей есть то, что имеет на себе скрытую магию. Была большая вероятность нанесения дальнейших неприятностей хозяину. Магическая сумка была магией слежки за местоположением, которая постоянно оповещала о местоположении владельца-производителю. Магия принужденного возвращения – которая возвращала цель производителю после смерти хозяина. Магия привлечения худших монстров. Магия автоматически привлекает монстров высокого уровня. Станете насильно удалять это? Да или нет? Перед ним встал этот выбор. Видя подобные слова в окне, Баназа почувствовал, как холодный пот сошел с него. Он мог понять, если бы это... Была только слежка за местоположением или принужденное возвращение, но проблема была в третьем. Магия для привлечения худших монстров. Не имеет смысла, как он смотрел на эту. Магия была для провокации атаки монстров на Баназу. Даже он теперь мог понять причину, почему он был только что внезапно такован слизнем. Это было из этой магии. Короче, только что он сыграл в ящик, уже, я предполагаю. Баназа нахмурился, но он наклонил свою голову, чтобы увидеть последнюю строчку окна. «Принужденное удаление? Это вообще возможно?» Баназа прошептал, не задумываясь, но еще одно окно всплыло так, если бы он среагировал на его слова. «Полное принуждение возможно. Хотите ли вы удалить по принуждению? Да или нет?» mm -hmm. Ах, хорошо, да, думаю Пока Бана задумал, когда читал эти слова, в следующий момент магическая сумка засияла В это же время окно просто исчезло и открылось новое окно Последующие магические силы были принужденно удалены Магия слежки за местоположением Магия принужденного возвращения Магия привлечения худших монстров Чего это? Это магия такого рода? Перед глазами Баназы, который размышлял об этом, окно появилось еще раз. Из-за того, что требования были выполнены, последующие магические силы продолжительно активированы. Магический сигнал тревоги. Сигнал, который подавал тревогу о враждебной магии. Также рассеивание магии. Оно подразумевало под собой удаление враждебной магии на выбор. Еще был магический поиск, который разыскивал существующие гостиницы и хостелы, устанавливался в радиусе 100 километров. И еще автонавигация. Она создавала автоматически ментальную карту местности в радиусе 100 километров, которую можно было даже материализовать. Дальше последовало предложение. Показать следующую страницу, да или нет. Делать так, как было предложено, и открывая следующую страницу после того, как он достиг 16 страницы из 64, он понял, что все здесь было полно магии. Как было сказано, не имея и ложки мана небесной в его родном мире, и конечно же не имея возможности использовать подарки судьбы, Баназа не мог понять, почему вся магия активировалась вдруг у него. Отчаянно думая об этом, он получил такие результаты. Я только что получил второй уровень. В этом мире после второго уровня использование такого количества магии – обычное дело. Он мог только с силой убедить себя в этом. Это так называемая «всегда с магией» тип умений, которые одни, которые получили больше 80% магии, существуют в этом мире. И становились способными использовать ее, кроме тех, кто просто мог тренироваться. Для них такое использование было невозможно. В этом мире таких людей, которые всегда с магией, было лишь 20. и даже среди них сильны были только лишь четыре. Причина была в том, что когда Баназа достиг второго уровня, он разрушил все лимиты и также получил почти всю магию этого мира. В это время окно, что отображало время от времени, тоже всегда с магией, информировало о всем, что связано с магией по требованию производителя. И это могло быть даже не отображено, если производитель такое не захочет. Однако Баназа даже в самые дикие мечты не думал, что он станет волочить такое разбитое существование. Ну, в любом случае, нужно уже искать место для жилья. Пока он думал об этом, Баназа начал идти в лес. Затем окно открылось снова. Вывелось предупреждение. В лесу полно загрязнённых вредными испарениями демонов. Очистить их? Да или нет? Демонические вредные испарения? Что за испарения? Пока Баназа задавал подобный вопрос, снова открылось новое окно. Первоначальная сила — основной термин для жидкостей или газов, который содержат элементарные частицы черной магии, наносящие большой вред людям. В основном создается или распространяется демонической расой для загрязнения регионов. — Ну, если так, то сделай чистку, если возможно будет. Думаю, это будет лучшее решение. Баназа выбрал «да» в своей голове, затем окно открылось опять. — Внимание! Эта магия использует 1 3 вашей силы. Все нормально с использованием ее? Да? Или нет? Он думал, что одна треть – это много, но на полпути к тому, чтобы сдаться, он подумал, у меня ведь с самого начала силы не было вообще, чтобы начать что-то. Поэтому Баназа выбрал да второй раз. Когда он это сделал, ослепительный свет искрился в воздухе вокруг Баназы и немедленно на его глазах окутал весь лес. Чего? Баназа был немного удивлен таким огромным количеством света. Но оно исчезло уже через пять секунд, и лес на его же глазах возвратился в прежнее состояние. Ладно, конечно, но магия оказалась легче, чем я думал. Пока он старался немного отдохнуть, Баназа перевел свой взгляд на окно со своей силой. Однако там не отображались цифры. Там была лишь линия, которая показывала общий объем силы одной трети, которая почернела. Он мог представить, что это число, скорее всего, показывало его собственную силу, использованную для очистки леса прямо сейчас. Однако та часть, которая была изнемождена отчисткой, быстро восстанавливала свои силы. Пока Баназа смотрел на экран, и даже не за две минуты вся почерневшая часть снова исчезла. Чёрт, это даже не было большим магическим делом, не так ли? Сила вроде быстро восстановилась. Баназа, Слегка улыбался, пока это говорил. В то же самое время, магическое королевство Крайрот. Главный маг, большие новости, кажется, высший уровень святой магии был использован. Чего? До да этого быть не может. Как же? Блондинестый рыцарь, ведь он ушел покорять Мау. Подумать только. Это он смог использовать высший уровень святой магии так быстро? Как мы и ожидали от великого таланта, который... Появлялся раз в сто лет. Дело в том, что главный маг... Я верю, что блондинский игрой должен был пойти на юг, но вот высший уровень магии, кажется, был использован далеко на севере. В смысле? Такой глупой вещи даже быть не может! Да там ошибка по-любому! В этом месте, прямо сейчас, в этом мире, нет даже одного обладателя высшей уровня магии. Ты вообще понимаешь? Но однако...